У нас большой палец опора, ведь он может противопоставлять себя остальным. Неандертальцу это удавалось, но не очень. А еще лишь благодаря большому пальцу кисть у нас превратилась в своеобразный хватательный орган, поэтому и движение его зависит от целой группы особых мышц, даже собственной артерии, Без развитого большого пальца наш отдаленный предок не мог держать дубину, позже точно метнуть копье, а еще позднее крепко схватиться за кинжал. Если большой палец отрубить, то человек не будет способен к военной службе. Юлий Цезарь так и поступал с пленными. Гребцы на кораблях тех лет, попав в рабство, лишались именно этих пальцев. Весло уже зажать не могли, а, следовательно, и не могли когда-нибудь воевать. Вообще же, наличие отсутствия большого пальца в мифологии символизировало признак развлечения своего-чужого. Выступал он в средневековой западной мистике фалом, будучи поднятым, Он якобы напоминает эрегированный половой член. Если помнить о таком значении, то просунутый между вторым и третьим большой палец, то есть жест кутиша, следует признать крайне неприличным. В то же время Кукиш использовали в народной медицине как магическое средство при лечении ячменя, как оберег от злых духов и чар. Во времена Нерона именно большой палец употребляли для выражения отрицания или утверждения. Концевая фаланга, направленная вниз, означала смерть, а вверх — жизнь. Менее в наших местах прослышано о том, что в ряде англоязычных стран большой палец не только используется при голосовании на дорогах, но, будучи резко выброшенным вверх при разговоре, означает нецензурное «сядь на это», а в Греции также не очень интеллигентное «заткнись». Фаланг в этом пальце две, и этим он отличается от всех других трехфаланговых. Весьма подвижен и ловок указательный палец. Он более независим, чем такие же трехфаланговые «третий», «четвертый» и «пятый». первым приступает к захвату. Астрологи в средние века считали второй палец знаком Юпитера, а специалисты по нетрадиционной медицине выискивали его связи с деятельностью желудка. Не вызывает сомнений значение жеста, когда этот палец приложен к собственным губам. Им же можно и погрозить кому-либо, все-таки не всем подряд – кто от тебя находится близко. Можно им и показать, но не следует забывать, что последнее не совсем вежливо. Третий палец наиболее длинный. Располагаясь посередине, он придает силу и прочность кисти во время захвата. Ранее его именовали бесстыдным или наглым. и уточнял, что вообще-то сам палец таковым не является — но древние именно его протягивали в направлении чего-либо зазорного. А еще при иглорефлексотерапии раздражение именно этого пальца сказывается на регуляции кровообращения, дыхания и половых функций. И третий, и второй они весьма проворны. Иногда даже слишком. Кстати, американцы... Ритуально скрещивают указательные и средние пальцы, когда желают успеха. Успех, как известно, дело зыбкое. Поэтому, если вы перегнете средний палец через указательный и прощупаете предмет, то получите впечатление удвоенностями. Другими словами, видеть будете один предмет, а ощущать два. Четвертый, безымянный, он хуже всех усваивает, как оказалось, трудовые навыки, хотя бы при обучении игре на каком-либо музыкальном инструменте. Наказывать его бесполезно, ибо этот палец у нас не способен регулировать мышечные чувства. Менее научно, что именно он в особенности связан по одним данным сердцем, а по другим с печенью. в любом звучании, жизнью человека. Возможно, поэтому даже боялись давать ему название, дабы не сглазить, дабы обмануть духов. Именовали его просто медицинским пальцем. Поясняю. Римские скулапы именно на нем носили специальный перстень с изображением змеи. Существовала анатомическая теория, что от сердца до этого пальца тянется артерия любви. Раз любовь, то и стали носить на этом пальце подобный знак верности. Теперь о мизинце. Самый он медлительный, но зато закрепляет захват, закрывает ладонную чашу. Наши предшественники – Житейские именовали его ушным. Легче всего им поковырять в ушной раковине. Астрологи, глядя на него, пытались предсказать отношение человека к науке, проследить мистическую связь с сердцем. Пальцы венчают ладонь. Без нее они существовать не могут. Ладонь без пальцев – жалкий обрубок. Лишь в анатомическом единстве ладонь может служить чашей. Пусть не очень глубокой, но напиться все-таки можно. Стоик-диоген, отрицавший все жизненные удобства и живший поэтому в бочке, только так воду, кажется, и пил. Незаменима ладонь не только при социальных контактах, рукопожатие, ласка, но она призвана и подавать несловесные сигналы, открытые к зрителю, то есть предъявленная личной лицевой частью, не покрытой волосами, голой. Стало быть, она символизирует собственную беспомощность, призывает защитить от зла, пытается завоевать привязанность. Дабы закончить разговор о кисти, несколько слов А Не исключено, что она берет начало в учении старой индийской философии о телесном и здоровье человека. В многочисленных санкритских текстах имеется указание о связи различных знаков на руке с судьбой ее владельца. Может быть, уместно вспомнить при этом следующие слова из Библии: Он полагает печать. на руку каждого человека, чтобы все люди знали дело его. Гадалки утверждают, что гладкие, лишенные линии ладони, свидетельствуют о неспособности человека любить. Но он, этот южноамериканский диктатор, любил себя и власть, а отсюда... Неминуемы, обманы, преступления, жестокость и бесчестие, жадность и трусость. Диктатор, а их было и есть немало повсеместно, блестяще вырисован в романе колумбийского писателя Габриэля Гарсия Маркеса «Осень патриарха». Дело, конечно, не в мною анатомическом факте. Просто очень редко встречается отсутствие ладонных линий. Мерзавцев удается наблюдать значительно чаще. Рисунки кожи именно на ладони интересовали Пифагора, Аристотеля, Галена, Суллу, в средние века Авицену, Парацельса, Савонаролу. соответствующие описания, появившись, скорее всего, в Индии, проникли затем и в книгу древних евреев Хехолот, в учении столь же древней китайской секты Йоши и во многие другие источники. Многим хотелось бы узнать свою счастливую и не очень судьбу, прочитать записанный на собственных ладонях гороскоп. Очень уж здесь все таинственно. На весьма маленькой площади ладони, средоточие связей и с планетами, и со звездами, И якобы проявляется все это в положении в обществе, болезнях, количестве детей, роковых случайностях, удачах, в том, что еще только будет. В наши дни наука об особенностях кожного рисунка, а конкретно о кожных узорах из сосочковых линий, получила официальный статус и название – Дерматоглифика от греческого «дерма» – кожи и «глифио» – гравирую. Тончайшие папиллярные линии или кожные гребешки – это утолщение поверхностного слоя кожи. Под ними проходят ряды дермальных сосочков, которым, как пишут анатомы, соответствуют направлению мелких сосудов и нервов. Неповторимые у разных индивидуумов пальцевые отпечатки классифицировали, научились давать им количественную характеристику. Намечены уже половые и некоторые расовые особенности. Из любого учебника криминалистики можно почерпнуть, что рисунок ладонной поверхности ногтевых фаланг пальцев с четвертого пятого месяца внутриутробной жизни и до самого конца, не изменяется. Он частично наследуется и всегда строго индивидуален. Это знают все, но в особенности работники следственных органов, которым приходится идентифицировать личность, как ответчиков, так и все-таки реже и истцов. Дабы избежать ответственности, преступники пытались прибегнуть к оперативному удалению кожи с кончиков пальцев. Но те же гребешки и бороздки, спирали, эллипсы, круги, завихрения и полоски по прошествии времени восстанавливались в процессе регенерации нового покрытия. Спорит современная литература веда о том,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 И он еще говорил, что нет двух людей совершенно одинаковыми линиями. Роман был написан, когда вся эта информация ни медикам, ни криминалистам еще известна не была. Хотя отпечатки пальцев, заменявшие подписи, были уже давно в ходу у древних китайцев, ассирийцев, египтян и других народов. Место... Анатомически для подобных целей крайне удачно. Нет волос и сальных желез. Лишь потовые, да еще обилие нервных окончаний. Предполагается, что накапливающаяся в мозгу информация программа психофизиологического развития о состоянии всех органов каким-то образом перешифровывается в ладони человека. Во всяком случае, отпечатки на ладони оставляют наследственные психические нарушения, пороки сердца, сахарный диабет и прочее. Особенности кожных узоров являются предметом тщательного изучения генетиков, антропологов, патологов. Нашему современнику, южнокорейскому профессору Паку, принадлежит учение о су джок акупунктуре. Оказывается, на ладонях и ступнях у нас имеются биологически активные точки, соответствующие всем без исключения органам. Менее после дерматоглифики и хиромантии известно многим о пальмистре. определение характера человека по внешнему строению кисти. Наполеон якобы обладал лопатообразной кистью и поэтому был самоуверенным. Александр Дюма – артистической рукой. Кардинал Ришелье – угловатый, свойственной весьма практичным людям. Рене Декарт – философской или узловатой. но наиболее часто встречается рука смешанного типа. Столь же сложной интерпретации подвергали и отдельные пальцы. Дабы закончить с кистью, несколько соображений о кулаке. Сжать пальцы — это что-то обрести. Кулак весьма эмоционален во всех ипостасях, как угроза, как соприкасающийся с недруком объект. В России он много лет был символом классовой мощи победившего пролетариата, знаком приветствия. Если понятие «рука» неотделимо от представлений о человеке, то ногам в этом отношении повезло значительно меньше, хотя анатомически устроены они почти одинаково. Плечо, не путайте с плечевым поясом, и бедро имеют по одной кости. Предплечье и голень по две, а кисти стопа, они пятилучевые. Значительную долю массы конечностей составляют мышцы и различные специализированные элементы соединительной ткани. До 50% всей мускулатуры у нас приходится на ноги, которые удерживают тело. Телесные выступы, выходящие за пределы контуров тела, а именно ягодицы, предохраняют человека от падения вперед. Они служат для нас своеобразным противовесом, что позволяет принимать различные позы, а также защищают от травм. При опрокидывании большому скоплению здесь плоти способствует и значительный сгиб позвоночника, крестца. Предполагают, что ягодицы – это следствие адаптации к прямохождению и к горизонтальному положению при лежании, а также за счет имеющегося здесь жира к сидению. У обезьян, которые много сидят, даже спят в сидячем положении. Ягодицы оснастились мозолями. Не подозревавших тогда о зоопсихологии, именно последнее ужасно волновало. Средневековый поэт Гийом Нормандский на старофранцузском языке поведал нам «Обезьяна — зверь дурной, и в обличии обезьяны Всевозможные изъяны, щеткой волосы торчат и сверкает голый зад. Перед зверьем безобразным предаешься мыслям грязным. Многие ли осведомлены о том, что у обезьян демонстрация зада вовсе не оскорбление окружающих, а напоминание о высоком, иерархическом положении его обладателя. Один европеец, долго живший среди бушменов, свидетельствовал. экзат играет примерно ту же роль, что и горб у верблюда. Таким образом, природа дает возможность бушменам делать запасы жиров и углеводов на случай засухи и голодовки. «Мой дед и старшая тетка рассказывали», что в голодное время зад бушменов уменьшается и становится почти таким же, как у других людей, если не считать шелковистых складок в том месте, где их гладкие мышцы соединяются с гибкими ногами. Однако в добрый охотничий сезон затубушменов выступает так сильно, что вы могли бы поставить на него стакан И бутылку бренди. От вогнутой области поясницы ягодицы начинаются почти горизонтально, что дает возможность обладательницам столь выраженной анатомической особенности усаживать на это место ребенка. Уместно отметить, что остальная часть тела у бушменов жира содержит очень мало.